Глава 33. Победа над собой. На пути работы по достижению здоровых состояний следует помнить следующее правило. Усилия, направленные на познание других людей, несут знания, но настоящее понимание процессов может прийти только тогда, когда усилия направлены на познание процессов познания, происходящих в тебе самом если тебе удается побеждать в отношениях с другим человеком, то это единичное проявление силы. Только когда ты направляешь силу на подчинение своих усилий направляющему действию разума, тогда качество силы становится неотъемлемой чертой твоей личности. Материальное благополучие и счастье – это состояние, которое приходит, когда способен поддерживать в себе понимание что для счастья всегда достаточно того, чем уже обладаешь. Когда в движениях присутствует качество силы, тогда владеешь волей. Если не теряешь своего места, не стремишься занять иное, тогда сможешь достичь длительности в здоровых состояниях. Здоровое долголетие достигается, когда умеешь, умирая, не исчезать. Древняя мудрость Желтого Императора. Почки выполняют действие наделения силой. Из них исходит умение в мастерстве. Почки управляют процессом сохранения. Они представляют собой основу сохранения в укрытии. В них располагается вещество ощущений. Цветком почек являются волосы на голове. Полное выражение они получают в костях из стихий это вода из за нарушения деятельности почек может наступить сильная гневливость которая не прекращается что повреждает волю если воля разрушается то в радости человек склонен забывать свои слова возникает боль в пояснице и позвоночнике и человек не может согнуться или разогнуться выпрямет или согнуть конечности волосы на коже увядают Теряется цвет кожи. Советы великого врача Сунь Сы Часть четвертая. Практическое осмысление. Необходимо сохранять равновесие между движением и покоем. В воспитании здоровой природы мало принимать только снадобье или есть пищу, в которой большой запас жизненной силы. Важно совмещать это с правильными движениями тела. Если научишься правильно двигаться, тогда без лекарств и снадобий сумеешь достичь здорового долголетия. Проточная вода не гниет, и петли дверные не ржавеют, потому что все время находятся в движении. Потому питать и накапливать здоровье нужно правильными движениями тела. Однако при этом... Нельзя превышать обычные нагрузки, постепенно увеличивая свою выносливость. Путь накопления здоровья – это постоянное стремление прилагать небольшие усилия. Если же усилия чрезмерны, это приносит вред. Если, будучи неспособным решить какой-то вопрос, все время об этом думаешь, наносишь вред своему здоровью. Если не хватает сил справиться с какой-то задачей, а пытаешься это сделать, наносишь вред своему здоровью. Потому вторая составляющая питания жизни и здоровья – это покой. Нужно научиться пребывать в состоянии, когда будто спишь, но не спишь, будто бодрствуешь, но не бодрствуешь. Это умение называется способностью сидеть, пребывая в забвении от всех мирских забот. Тело должно стать подобным сухому дереву, а ум — подобным погасшей золе. Уши ни к чему не прислушиваются, глаза никуда не смотрят, а ум ни о чем не думает.